лишь за тем, чтобы получить 200 пистолей по королевскому чеку. Лица всех прояснились. Лицо Фуке осталось, однако, таким же мрачным. «Сударь, вы, быть может, также едете в Нан?» — спросил он капитана. «Я не знаю, куда я, я думаю, сеньор», — улыбнулся Дартаньян. «Но, господин капитан», — сказала успокоившаяся госпожа Фуке,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 «Припадок?» — переспросил Д'Артаньян. «Разве вы больны, мантиньор?» «У меня перемежающаяся лихорадка, которой я заболел после празднества в Во. Ночная свежесть где-нибудь в гротах. Нет-нет, просто волнение». «Вы вложили в прием короля слишком много души?» — спокойно сказал Ле не подозревая, что произносит кощунственные слова. «Принимая у себя короля, невозможно уложить слишком много души, ее всегда мало», — тихо заметил Фуке своему поэту. Господин Ле Фонтен хотел сказать «слишком много жара», перебил Д'Артаньян искренним и приветливым тоном. Ведь право, мансиньор, никогда и нигде гостеприимство не было таким безграничным, как ВОП.